«Глава одиннадцатая. Как же получилось, что мне задают все эти тяжелые вопросы?» «О, норт «Скиф! Эй, Скиф! Ты не мог бы немножко потише?» Слова, наконец, пробились сквозь вызванный мной самим туман и замедлили мой шаг, давая Кальвину догнать меня. «Уф, спасибо!» Поблагодарил меня Джин, паря на своем уже привычном месте. Я же тебе говорил, что не очень силен. Даже парение, знаешь ли, требует энергии. Ты там действительно рвал рекорды. Извини, — коротко отозвался я, — больше по привычке, чем по какой-то иной причине. По правде говоря, в тот момент удобства Джина занимали меня далеко не в первую очередь. После того, как мы вышли от мотылька, я попросил Эдвика отвезти нас к отелю. Однако, вместо того, чтобы подняться к себе в номер, я направился вперед по тротуару. Уличный торговец, с которым я ранее разговаривал, дружески помахал рукой в знак приветствия, но я ответил на это лишь кивком головы. Замечание мотылька моей жизни... вызвали у меня в голове целый взрыв мыслей. И я счел, что быстрая прогулка поможет мне упорядочить их. Уж не знаю, долго ли я шел, прежде чем мольба Кальвина резко сорвала меня с мысленной карусели. У меня остались лишь смутные воспоминания о том, как я проталкивался сквозь поток пешеходов, и рычал на тех, у кого не хватало проворства убраться с моего пути самим. Полиция порадовалась бы при виде этого. Всего два дня на наизури, и уже умею ходить по улице, словно местный. Слушай, ты не хочешь поговорить об этом? Ну, в каком-то месте, где сидят. Я посмотрел на Джина попристальнее. Но он действительно выглядел усталым, лицо у него сделалось полосатым от струек пота, а маленькая грудь так и вздымалась, когда он пытался перевести дух. Странно, сам я совсем не чувствовал переутомления. О чем говорить-то? Буркнул я, осознавая, что слова выходят из меня с натугой и напряжением. — Дебрось, Киев. Сказанное, ботельком расстроило тебя. Не знаю почему, мне его слова показались весьма неплохим советом. «Но если ты выговоришься, будет легче». «На чём не расстраиваться?» — огрызнулся я. Он всего-навсего бросил вызов тем принципам, по которым я жил, и предположил, что мой лучший друг — самое худшее обстоятельство в моей жизни. «С какой стати это должно меня волновать?» «Ни с какой?» — невинно отозвался Калин. «Э, «Если, конечно, он не прав, тогда бы я понял, почему это все-таки взволновало тебя». Я открыл рот, готовый сердито огрызнуться, но промолчал. Мне действительно ничего не приходило в голову. Джин огласил мои наихудшие страхи, которые я объяснить не мог. «И бегством тут не поможешь». Тебе придется столкнуться с этим лицом к лицу, прежде чем ты станешь хоть на что-то годным для самого себя или для кого-то другого, если уж на то пошло. Голос Кальвина долетал до меня сзади, и я сообразил, что снова ускорил шаг. И в тот же миг я понял, что он прав. Я пытался убежать от вопросов, и фигурально, и буквально. С Со осознанием этого на меня одновременно обрушились психологическая и физическая усталость. И я сбавил скорость, остановившись посреди тротуара. о вот так-то лучше. Можем мы теперь поговорить?» «Разумеется, почему бы и нет. В любом случае, у меня сильное желание чем-нибудь наполнить желудок». Джин театрально вздохнул. «Уй!» «Ты хочешь сказать, что нам предстоит опять найти ресторан?» э, «Ты случайно не забыл, что случилось в прошлый раз?» Себе вопреки я невольно улыбнулся его ужимков. «Вообще-то я думал больше о выпивке». Говоря это, я бросал взгляды по сторонам в поисках бара. «На Извре одно хорошо, — заметил я, — в нем никогда не окажется там». где в поле зрения нет хотя бы одного заведения, подающего спиртные напитки. Это место не стало исключением. Теперь, когда я получше приспособился к окружающей среде, то открыл именно такое заведение совсем неподалеку оттуда, где мы стояли. «Это местечко не хуже любого другого», — взялся за ручку двери я. «Пошли, Калин, первый круг за мой счет». Мое предложение было, конечно, шуткой, так как я не видел, чтобы Джин чего-либо ел или пил с тех пор, как я выпустил его из бутылки. Однако эта идея взволновала его, и он подстал, вместо того, чтобы двигаться рядом со мной. «Подожди, Скиф, по-моему, нам не следует...» Я не стал задерживаться, чтобы дослушать его. Какого черта? Мысль-то эту подал он. Ну, в какой-то степени. Борясь с волной раздражения, я протолкался в помещении бара. На первый взгляд заведение это выглядело немного убогим, так же, как на второй и на третий взгляд. Хотя моим глазам потребовалось время для привыкания к тусклому свету. Зал был небольшим. Места в нем едва хватало для полдюжины сжавшихся друг к другу крошечных столиков. Стены украшали отклеивающиеся фотографии и вырезки. Хотя, что на них изображалось, я сказать не мог, в виду затемнившей их поверхность глубоко въевшейся грязи. Вдоль одной стены шла небольшая стойка с табуретами, где сгорбились беседы с Барвином, Трое подозрительных на вид завсегдатаев. Когда я обозревал заведение, они прекратили разговор и бросали на меня холодные, недружелюбные взгляды, хотя не было ясно, чем вызывалась их враждебность. Тем, что я чудак, или тем, что я из иного измерения. Мне пришло в голову, что я по-прежнему ношу вызванный чарами личины деловой костюм, который определенно выделял меня из темных, потрёпанных нарядов, носимых чуть ли не в качестве мундиров. Мне еще пришло в голову, что это не самое подходящее место для тихой выпивки. — По-моему, нам следует убраться отсюда с Киев. Не знаю, когда Кальвин опять присоединился ко мне, но он снова парил рядом. Слова его отражали мои мысли... но упрямство заставило меня занять противоположную позицию. «Не будь с ногом, Карин!» – прошептал я. «Кроме того, идея где-нибудь посидеть принадлежала тебе, не так ли?» Прежде чем он успел ответить, я подошел к одному из столиков и плюхнулся на стул, подняв руку, сигналя бармену. Тот проигнорировал мой жест. и вернулся к разговору с другими выпивохами. «Брось, Киев, давай поймем такси и вернемся в отель. Там и поговорим», — принесал уговарить Калин. «Ты не в таком душевном состоянии, чтобы начинать пить. Но это лишь ухудшить дело». В его словах содержалось много здравого смысла. К несчастью, при том настроении, в каком пребывал я, Он не играл никакой роли. Ты же слышал, мотылька, Карвин. Я позволял слишком многим другим лицам вертеть моей жизнью, слушая их доброжелательные советы. Мне полагалось начать почаще делать то, чего хочется мне, а в данную минуту мне хочется именно выпить и здесь. Мне подумал, что он старый спорить, но он вздохнул. и, снизившись, уселся на столик. — Как угодно, — покорился он. — Полагаю, каждый имеет право время от времени свалять дурака. — Что будем пить? Над моим столиком обрисовался бармен, избавив меня от необходимости придумывать сокрушительный ответ на шпильку Кальвина. Очевидно, теперь, утвердив свое право не подходить, когда его зовут, Он решил взять у меня заказ. Я внезапно стакан вина показался вдруг неподходящим. К несчастью, мое знакомство с выпивкой было таким же ограниченным, как и знакомство с противоположным полом. «О, дайте мне то, что пьют там, у стойки!» Бармен крякнул, то ли одобрительно, то ли неодобрительно, и отбыл. вернувшись спустя несколько мгновений со стаканчиком жидкости, который он бухнул на столик с такой силы, что часть содержимого выплюнулась через край. Видя я его не очень отчетливо, но он казался наполненный янтарной жидкостью с пузырьками, собиравшимися наверху в пену. — Вам надо заплатить за порцию, — фыркнул он, словно это было оскорбление. Я выудил из кармана пригоршню мелочи и, бросив ее на стол, потянулся рукой за стаканом. Некоторые из вас, возможно, недумывают, откуда у меня такая готовность экспериментировать с незнакомой выпивкой после всего сказанного мной о пище на извере. Ну, по правде говоря, я в какой-то степени чувствовал, что моя затея кончится катастрофой. К тому же времени я уже достаточно остыл, чтобы признать, Кальвин был прав насчет возвращения в отель. Но я так шумела о независимости в решениях, что передумать сейчас было бы неудобно. Какое-то мгновение мне пришло в голову, что если меня стошнит от этой новой выпивки, то будет великолепна причина для изменения прежнего решения. Вот с этим на уме я и поднес стакан ко рту и пригубил.